«Синьорина!» Мой самоуверенный кавалер стоял в покрытой блестящим черным лаком нарядно убранной гондоле. Он помахивал рукой и продолжал гипнотизировать меня взглядом из-под лобья. «Напрасные старания! Я на такие фокусы давно не поддаюсь. Сама кого хочешь до заикания очарую, но, кажется...» Впрочем, почему бы и нет? Представитель ордена, скрывающий лицо, подплыл поближе, поставил одну ногу на ступени набережной и подал мне руку в чёрной перчатке. Симпатичная гондола, улыбчиво заметила я. Лодочник покосился в мою сторону, хмыкнул и отвернулся. Орликин объяснил: "Это Петро он меня всегда возит со скидкой, как постоянного клиента. Понятно, сколько их девиц он уже перевозил и чего перелидал. Поэтому и такая реакция на меня. Но он ещё не знает, что я не одна из них. Я вообще не такая. Только правый борт тут гораздо ниже, чем левый. Вы не замечали? Я осторожно ступила на дно кривобукой лодки. Вы не венецианка. Все лодки здесь такие. Это делают специально, потому что гандльеры всегда опускают весло справа. А что же делать левше? Удивилась я, напряжённо пытаясь стоя удержать равновесие. Садиться я не собиралась. Ха. Кого это волнует? Вообще-то, кажется, зря я согласилась с ним кататься. Меж тем, как незнакомец, усевшись, уже разливал по бокалам вино. «Вы собирались мне что-то сказать? Может, лучше сойдем на берег? Ряд ли вы захотите, чтобы это услышал еще кто-то?» «Пустяки. Пьетро — свой человек. Сядьте и расслабьтесь. Скоро я вам все расскажу». Хорошеньки получается тайный орден, если все его члены так откровенничают. И почему мне в это так не верится? Может, я слишком подозрительно? Кстати, а вы знаете, почему венецианские гондолы всегда чёрные? Весело спросил Арлекин, протягивая мне бокал. Нет. И почему же? Взяв бокал, я вздохнула, и сила у противоположного края. Кажется, пока он не поболтает о своём, не скажет и того, чего жду я. А если сейчас уйти, то вся интрига Пушку под хвост. Надо раскрутить его и блеснуть перед моими бездельниками добытой информацией. Прежде чем ответить, Орлекин переглянулся с лодочником. Я в этот момент быстро вылил вино за борт и рассмеялся. Об этом существует легенда. У одного престарелого дожа была молодая и весьма очаровательная жена. И вдруг старика повещают, что к его супруге по ночам приплывает таинственный незнакомец в чёрном плаще и на чёрной гондоле. Дож поскорее приковылял к жене и потребовал объяснений. Я жестом отказался от добавки вина. Мужчина только пожал плечами, отхлебнул из своего бокала и, не сводя с меня взгляда, продолжил. Но он не смог заставить жену отказаться от ночных встреч и не хотел терять её. А чтобы скрыть позор, издал указ о том, чтобы все гондолы в Венеции перекрасили в чёрный цвет. Вы любите хвастать своими победами, как я вижу, проницательно заметила я. О нет, это лишь только легенда, поспхватился мужчина. Я не настолько порочен, чтобы покушаться на честь нашего дорогого правителя. Но ведь у вас сейчас такой же старый дождь. Я почувствовала какое-то шевеление в желудке, похожее на зачатки ревности. Надеюсь, это язва, а не ревность. Он не в моём вкусе, совершенно не похож на Алекса. Ещё раз повторила я про себя, заворожённо глядя на него. Пора отсюда смытаваться. Какой-то странный гипноз. Но самое страшное, что ведь и действует. Да, Дош достаточно старый. Усмехнулся Орлекин. по-прежнему не отрывая пристального взгляда. Соблазняет коварный искуситель. Жаль, что моей твердости не оценит мой муж, а ему было бы полезно чуточку поревновать, видя, какие успешные мужчины на меня западают. И тут произошло нечто необычное. Вдруг мимо нас проплыла лодка с одинокой фигурой. Она стояла очень прямо, была вся в черном и одета твердой. точно по описанию костюма смерти. Один в один тот самый доктор, а бледная длинноносая маска на лице буквально наводила жуть. Неужели это была она? Пронизывающий холод покрыл тело мурашками, сердце сжалось. Никогда мне не доводилось такого испытывать, и, кажется, не я одна это почувствовала. Ужасный лодочник уже исчез за поворотом. Но ещё некоторое время вокруг стояла неспокойная тишина, как будто все чувствовали, что избежали чего-то страшного, но боялись, что оно вернётся. Это ведь был костюм доктора? Да. А вы случайно не слышали такую легенду, что смерть когда-то потеряла здесь свою маску? И теперь ищет её, плавая по ночам по каналам Венеции в костюме доктора, тихо спросила я. Это известная легенда. сухо кивнул Орлекин. А я не слышала полный вариант. Расскажите, мне очень интересно. Ни к ноч такие легенды, сеньор, встревожился лодочник. Ты прав, Пьетро. Быть может, я расскажу вам её завтра на балу у дожа? Вы ведь там будете? Да, но вообще-то я и сама сейчас не хотела об этом говорить. Не все мурашки ещё прошли. А хуже всего то, что из сердца холод уходил ещё медленнее. Мы все облегчённо перевели дух и расслабились. Только когда на набережной показались идущие в обнимку и громко распевающие какую-то похабщину, крыбинера национальной гвардии всё-таки с солдатами всегда чувствуешь себя как-то в защищёнье